Глава третья. Ассамблея. Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге. Александр Сергеевич Пушкин. Федор Юрьевич слушал репорт гвардии прапорщика молча, воли гневу не давая. Князь отлично помнил, что гвардейский прапорщик давал в заклад свою голову. Тот и нынче и блеет покаянно. От былого нахальства не осталось ни волосинки. А только невелико будет утешение оторвать молодцу его рыжую башку. Тем дело не поправишь. Ох, страшенное то было дело. Хорошо, что ночной вестник князь Кесаря не из постели поднял. Если это обухом обухом не огорошат, вовсе в изумление впадёшь. Рамадановский сидел в турском шелковом халате, накинутом поверх батистовой рубахи. По низу кюлоты, на ногах чулки и червень шелк, да башмаки серебряная пряжка. Сегодня четверток. У государя цесаревича ночная ассамблея. Хочешь, не хочешь, а показаться надо. Порядок такой. Перед ассамблеей собирался Федор Юрьевич часок-другой в кресле подремать. Но разве уснешь? Мысли о шведском короле, о малороссийском гетмане, о запорожцах, о треклятых трехстах тысячах бередили государственному мужу ум и сердце. Однако теперь все эти великие заботы померкли, задавленные новой бедой. «Господи, твоя воля! Бомба где-то под палатами неизвестно в каком месте. Стрельцы с оружием, красный петух на Москву. А опасней всего слухи о царевиче. Это всей державе смертное шатание». Попов умолк, повесил голову. «Вина его была не столь уж тяжкая». Доставленные известие ее с лихвой окупала, но говорить о том служивому Рамадановский, конечно, не стал. Пускай его, потомиться. Значит, концы в воду. Зацепить Незыкова, кроме звонаря, который поди, ничего толком знать не знает. Да вряд ли ему фрол этот что-нибудь потаенное доверил. А десятники ныне по щелям забились... Даже, знай, мы их всех поименно не сыщем. Прапорщик лишь развел руками. С угрюмым сопением Федор Юрьевич прошелся по домашнему своему кабинету, обставленному тяжелой немецкой мебелью, шкапы с книгами, карты, государев подарок, парные сферы земли и неба. Меж глобами на обычном своем месте, столь же шумно, как хозяин, Сопел ручной медведь Бахус, известный всей боярской Москве. Любимая шутка, которой тешил себя князь Кесарь, была такая. Поднести гостюшки с поклоном кубок вина, объемов две бутыли. Коля устрашится и начнет отказываться, нарочно обученный Мишка, не в на полу валит и давай драть. То-то потеха. Кроме царского величества до да Бахуса, никому на всем белом свете у Федора Юрьевича доверия не было. Потому что государь — он от Бога, а зверь, хозяин, на который его кормит, ни нипочем не предаст. «Так Фрол сказал, в 190-м их сам седьмой было?» — остановился Рамадановский. Все зачинщики стрелецкого бунта 7190 то есть по нынешнему счету 1682 -го года, известны наперечет. Шестерых давно топорно на плахе успокоил. В нитях ходит только один. Фролка-бык, бывый пятидесятник стременного полка. Он и в 1698-м, Рубежные полки мутил, чуть не взяли его тогда Преображенский. Тоже по веревке ушел, в колодец. Думали, утопился со страху, а там у него внизу ход был подземный. Рамадановский позвонил в колокольчик и приметил, как у Попова сжались плечи. — Ладно, не дрожи, гвардии прапорщик. Если это фролка-бык... Вы его вдвоем все равно не взяли бы. В старые годы он, сказывают, для потехи брал за рога быка трехлетка, да голову ему сворачивал. Пришиб бы вас обоих, и дело с концом. Вошедшему слуге князь велел подать кафтан Парижский, накладные волосья вороного вороново крыло, что давичи принесены от паруг макера, да парадную трость. И табакерку с табаком, будь она неладна. Без табака нюханье ныне выходить на люди зазорно. И ты переоденься. Со мной поедешь. Видно было, что хотел бы попов спросить, куда, но не смеет. Это хорошо. Наглый-наглый а -наглый меру знает. Сегодня в приказе, когда прапорщик отбыл в Новоспавский монастырь, Велел князь из Аршива извлечь на него сказку. Оказался Попов, надо же, итальянцем прежнего цесарского подданства. А он как за десять лет по нашему говорить выучился, от природного русака не отличишь. Знать его строумен и переимчив. Другим колокольчиком Снурковым. Федор Юрьевич призвал своего начальника караула, офицера Преображенского полка. Раздевайся. Тот на своей службе удивляться чему-либо отучился и лишь спросил. гола? На кой ты мне голый? Я ж не баба. До По Попову князь приказал. Скидывай рванье. Меняйся с ним. Сыщик-то быстро переоделся. Через минуту уже и притопывал, вгоняя ногу поглубже. Зато начальник караула медлил, косясь на лохмоче. Ну, его дело. Хочет, пускай телешом расхаживает. Проводи до кареты. Пока спускались во двор, Рамадановский велел раздетому офицеру удвоить стражу и простучать полы по всему подклету, Не отзовется ли где пустотой? Объяснять, однако, ничего не стал. Влез в Колымагу, Попова усадил напротив. Поехали. Разговор между ворами про Алексея Петровича встревожил князь Кесаря больше всего. Наследственная нить между нынешним государем и грядущим самое уязвимое место в любой монархии, особенно в годину бед и шатаний. В то, что Цесаревич затеял все вести дела с заговорщиками, Рамадановский не верил. Для этого Алексей слишком робок, да и Александр Васильевич Кирьяков за ним крепко доглядывает. Гвардии майор Кирьяков, в прошлом любимый государев деньщик, приставлен к царевичу с прошлого года, когда царь на сына сильно огневался. Тот, не спросясь, вздумал поехать к матери, опальной монахине, в Суздаль. Но с тех пор под хорошим приглядом наставлением юнош поумнел, возмужал. И Петр Алексеевич им ныне доволен. Потолковать с Кирьяковым, тем не менее, нужно без отлагательства. Не вышло плихо. Всю свою каторжную бессонную службу, которой уж год подряд... Готовился Федор Юрьевич к настоящему заговору. Не выдуманному приказными крючками, а истинно опасному. Вот и дождался. 80 отчаянных голов с оружием, с пороховым снарядом под главенством опытного злодея Фролки-Быка. Это не шутка. И серебро у них есть откуда-то. Значит, не одни стрельцы в заговоре. А расчет у них воров верный. На Москве лишь ударь в набат. Разом тысячи народу за колья топоры возьмутся. Особенно, если Рамадановского не станет. Вот о чем государю непременно отписать надо по нажимистей, подумал Федор Юрьевич. Что весь мятеж начнется с умерщвления верного царева пса, Пусть знает Петр Алексеевич, кто его врагам главная помеха.